56. Призывы к кухне оказались напрасными. Тимофей не объявился дома ни вечером, ни ночью, ни в последующие дни. Ну, ладно борщ, борщ даже и с густым наваром мог его и не волновать. Но запахи-то котлеты жареного мяса, а? А я мог предложить Тимофею еще и рыбу хек? Нет, ничто блудного кота к возвращению в хозяйский дом не приманивало. Неужто Тимофей так хорошо изучил жизнь белок, улиток, птиц, что решил обойтись ягодами и грибами?